Комплекс Кассандра. Автор Тьерия Рауш Лале гадала на страшных картах, окропленных кровью и залитых слезами. Карты казались кривыми, деформированными, посыпанными пеплом... Да и лицо самой Лали выглядело так, будто глаза припорошило пылью. В правой руке непременно дымился штук, левая она вытряхивала колоду из коробки, давала картам лечь так, как им заблагорассудится, прищуривалась, всматривалась в пляшущие скелеты, обоюдо-острые мечи, кубки, наполненные огнем, кривилась. Токоло языкомы и выносило вердикт. И 107-й люди выходили непременно в дурном настроении, отказываясь верить в сказанное. Нередко возвращались и просили погадать не только на картах, но и на чем-нибудь еще. Лаля хмыкала, разбрасывала по столу яшмовые бусины, перья малиновки, крысиные кости... Снова прищуривалась и произносила, медленно, смакуя каждое слово. «Карты не солгали». «Погадай на кофейной гуще». Лалис снова хмыкала, шла по коридору, выложенному плиткой в шахматную доску, жестом приглашала неверующего пройти следом. «Варила крепкий кофе, и, глядя в чашку, казалось, что на тебя смотрела темнота, клубившаяся в детстве под кроватью, живая темнота, в которой прятались чудовища». «Карты не солгали?» — повторяла Лали, всматриваясь в россыпь точек гуще. «Погадай на чем-нибудь еще!» Лоли вздыхала, забирала чашку из трясущихся пальцев, широко распахивала глаза, похожие на два лунных камня, и тихо шептала. «Карты не солгали. Они никогда не лгут». «Начинались слезы, увещевания, просьбы погадать на чем угодно, только пусть будущее изменится, пусть болезнь отхлынет с первыми лучами солнца, пусть не случится предреченного, пусть беда перекинется на кого-нибудь другого или, быть может, есть способ убрать нависший над головой топор. «Вы меня не слушаете?» — качала головой Лали. «Гадая я на пене морской, на чешуе змея, затаившегося в водах Мирового океана, на ветках деревьев висельников, на гнилых яблоках, на кошачьих черепах, будущее у вас только одно, и изменить его не дано». Глупости какие, жарко шептали в ответ. «Если будущее известно, значит, нужно всего лишь найти лазейку. Вы умрете в июне». «От кровопотери, и теплый ветер будет играться с цветами у надгробия. «Или ваша матушка повесится в декабре в соседней комнате, «пока вы будете заниматься куриным окороком. «Или ваш брат погибнет в автокатастрофе в сентябре, «и хранить его будут в закрытом гробу. «Люди пытались искать лазейку». В июне кто-то старался не покидать стены родного дома, чтобы не напороться на нож в темной подворотне, не стать жертвой пьяной потасовки в баре, которая переросла бы в поножовщину. В декабре кто-то старался не покупать куриные окрока и ни на минуту не оставлять матушку в одиночестве, попрятать веревки и табуретки. В сентябре кто-то старался не садиться за руль, не пользоваться услугами водителей такси, не садиться в автобус и ни в коем случае не поддаваться на уговоры друзей подвести до дома. Только получалось так, что кто-то в июне глубоко распарывал запястье, оказавшись запертым в комнате и решившись выбить витражную створку на захлопнувшейся двери». В декабре чья-то матушка вешалась на кожаном ремне искусно привязав его к спинке стула, пока кто-то в соседней комнате раздумывал о покупке куриного окорока в проколестае приложение для доставки еды. Ведь декабрь был на исходе, а запасы продуктов в холодильнике подходили к концу, ибо заранее, исходя из предсказания, окорока не покупались. И в сентябре кто-то замешкался на пешеходном переходе, не заметил стремительно несущегося автомобиля с пьяным водителем за рулем, размазавшего кого-то по асфальту и намотавшего затем на фонарный столб содержимое капота. Лалей рассказывала об этом всем нам, и мы в шутку просили погадать «На кроличьих лапках». «Скажи, Лалей, — спрашивал Финни, вольготно рассаживаясь в кресле, обшитом зеленым сукном с зелеными жабами, — чего бы тебе больше всего хотелось в этой жизни?» И Лалей воодушевленно улыбалась. Ой, «Вы знаете, я так хочу умереть еще раз». Воскликнула Лале, затушив в пепельнице сигарету и выдохнув через тонкие губы остатки синеватого дыма, скопившегося в легких. Поймите меня правильно, поднимала она ладони, смущенно улыбалась, мол, смотреть, руки мои пусты, нет в них ни ножа заточенного, ни удавки, я не причиню вреда никому, кроме самой себя, если возникнет острая на то необходимость. Умирать интересно. Каждый раз смерть очень необычная приключалась, и ощущение, соответственно, ни с чем не сравнимые. На костре сжигали, загибало пальцы, призадумавшись. В озере топили, собак спускали, и плоть моя рваным белым мрамором разбрасывалась по снегу, а вместе с плотью и кровь рассыпалась ягодами рябины». Травили за обедом, ужином, душили подушкой. Финник качал головой. «А ты бы не хотела, чтобы твоим словам верили?» «Никогда не поверят», — Лали ухмылялась. «Такова человеческая натура. Перед лицом неотвратимого естество сжимается до одной крохотной мысли. Вот, вот так я погибну». А если суждено и предначертано, и точно известно, когда и при каких обстоятельствах, нужно попробовать это дело обхитрить. И кого только хитрить собираются, мне неизвестно. Самих себя, вероятно. Я молча курил, разглядывая трехметровый потолок с трещинами. «Ну, тебе не понять, конечно», — добродушно хихикал Финни. «Это ты столько всего повидал. Смерть стала развлечением, не более. Умирать ведь не страшно, когда знаешь, что родишься наново. Знаешь, что терять нечего. Боль только миг, мелькнет и исчезнет, продолжишься дальше. А ему вот жутко». Дальше Финни начинал рассказывать анекдоты. Скабрезный, совершенно отвратительно, и глаза его вспыхивали, как угли в потревоженной зале. Лале слушала без особого интереса, на время погружаясь в свои мысли. Рассматривая свои пальцы, игралась за витками сигаретного дыма, поджимала тонкие губы, теребила смоляные кудри с наметившейся проседью». И на мгновение, в свете мелькнувших и исчезнувших автомобильных фар, за ее спиной раскрывались исполинские черные крылья. Такие же под определенным углом можно было заметить и у Финни, и у меня самого. Финни отправлялся в Освояси первым, когда заканчивался запас анекдотов. Он долго обувался, дрожащими пальцами завязывая шнурки на ботинках и рассматривая веснушчатое лицо в коридорном трюмо. Мы уставали друг от друга, но не встречаться не могли, поскольку без таких встреч казалось, что мы нереальны и живем чужие жизни. Я уходил вторым, тоже задерживаясь на минуту у трюма. Лаля обыкновенно стояла, прислонившись плечом к дверному косяку, скрестив руки на груди. «Знаешь», — сказала она, однажды подойдя поближе и качнув пальцем кольцо в моей левой мочке, «у того, что происходит со мной, есть затейливое название». «Какое?» — я повернулся, посмотрел на лале сверху вниз — Она едва доставала мне до подбородка. «Комплекс Кассандра», — Лоле печально улыбнулась. «Когда достоверное утверждение обесценивается, и когда невозможно убедить других, что предсказание реальны. А кто такая Кассандра?» — я застегнул куртку. Один из древних, пленённый красотой дочерью царя Трои, наградил эту прекрасную девушку даром предвидения. Но Кассандра отвергла ухаживание, и тогда древний ее проклял. Она по-прежнему видела будущее, однако в ее слова никто не верил. Кассандра не могла изменять ход событий или убедить окружающих, что говорит правду». «Надо же!» – пробормотал я. «Но ты не видишь же будущее!» «Ну, в привычном понимании!» «Однако не могу убедить в том, что говорю правду!» – повела плечом Лали. «Не засиживайся до рассвета!» – попросил я, и она кивнула. Таких, как Лали, раньше называли ведьмами. Потому ей столько раз и пришлось погибнуть. Да и сейчас нередко вспоминали именно про ведьмовство, глядя на то, как бегло читала она карты, как с наигранным вниманием всматривалась в блики на камнях, в тьму кофейной гуще, в хрупкие косточки и шелковые перья». На деле карты и прочая мишура нужны лишь для маскировки, для соблюдения привычных ритуалов, так прочно въевшихся в подкорку среднестатистического обывателя подлунного мира». Лалее они не требовались, но она упорно играла по правилам чужаков, которые за годы влочения существования среди серых бетонных коробок, пришедших на смену другим обиталищам, так и не стали ни на толику ближе. Беглый взгляд на посетителя, и перед Лалее разворачивалась жизнь от самого рождения до смертного адра». Просто для Лали, как и для меня, свиньи, время текло иначе. Нелинейно, год за годом, постепенно приоткрывая завесу тайны, а вываливая все и сразу. Для нас не существовало прошлого или будущего, только одновременность. Прямо сейчас ей зажигались в небе самые первые звезды, и они же задыхались во мраке, чехоточно поблескивая в предсмертной агонии. Молодая яблоня в цвету была и ростком, пробившимся сквозь плодородную почву, и засохшим пнем посреди сада. Каждый человек являлся и дряхлым стариком с деменцией, и ребенком, корпевшим над раскраской, и младенцем, визжавшим в колыбели Только Лалли обратила это в заработок Я и Фини предпочитали обходить стороной лишние контакты с людьми «У меня раскалывалась голова, когда наваливалось бесчисленное количество образов, голосов, пристальных взглядов. Люди чувствовали, что их слой за слоем рассматривают со всех сторон, начинали неосознанно залеиться, проявлять враждебность. Лали же приноровилась, потому никаких неприятных последствий не получала». Вероятно, секрет заключался все в тех же ритуалах с картами и камнями. Она просто рассеивала внимание, не давая себе зацепиться и утонуть. Финни же на улице носил темные очки в любое время суток. Затыкал уши наушниками, чтобы никакие отголоски не смогли выдернуть его из созданного кокона – хотя время от времени любопытствовал и вылезал из него. Я выбирался из дома очень редко, исключив из своего окружения телевизор и радио. Интернет, к сожалению, требовался для заработка. Жилось неплохо. Я бы даже сказал, лучше, чем могло быть. Особенно меня занимало чтение на довольно простом языке, который люди считали международным. Наш язык, злой, колючий, с кусачими звуками и длинными предложениями, постепенно вытеснялся на второй план. Практиковать его только с моими товарищами становилось скучно. Финни не пользовался языком принципиально, с зубным скрежетом выдавливая из себя слова – Лалеев взаимодействовала с родом человеческим и радовалась певучим, ласковым предложениям, на которых ни споткнуться, ни запнуться. Ей нравилась местная литература, нравились фильмы. Она частенько отправлялась на ночные киносеансы, завороженно ловя каждую реплику актеров, Восхищаясь плавными диалогами, жадно вбираю в себя мерцание экрана Иногда я отправлялся вместе с ней составить компанию И пока она погружалась в сюжеты, я разглядывал потолок Он очень отличался от потолка в моей квартире От потолка в квартире Лали Красно-золотой, с тяжелыми хрустальными люстрами На задних рядах обжимались парочки, громко хихикали, разбрасывали карамельный попкорн по грязному полу. После фильма мы тащились в китайскую забегаловку неподалеку от кинотеатра. Лалея обычно брала острую лапшу со свининой в сладком соусе. Я привычно смотрел в узорчатую пиалу с густым наваристым супом. Над головами шелестели бумажные фонарики, безустанно хлопала входная дверь и заливался звоном колокольчик. «Интересно, видят ли они нас?» — в один из таких походов спросила Лали, крутя головой и рассматривая редких посетителей. За огромным аквариумом, в котором сновали рыбки, сидел мальчишка, припав лицом к стеклу. «Конечно», — кивнул я. Мальчишка уставился прямо на меня, и я отвернулся. «Нет, настоящих нас!» — Лоли ловко накрутила на палочке лапшу. «Кто-то да видит». Подали чай. Тонкие руки миловидной девушки положили рядом с пузатым чайником печенье с предсказаниями. Мальчишка высунул голову из-за аквариума и вытращился так, что я побоялся, будто его глаза выпадут. Он стоял, разинув рот. Я заёрзал на месте, шепнул Лале. «Там пацанёнок пялится». Лале обернулась, и мальчишка побледнел. Она улыбнулась, ребенок поспешил снова спрятаться за аквариумом. Я отвел глаза, чтобы не видеть его сменяющиеся лица. С ребенка на молодого мужчину, с ребенка на сморщенного старика. Лицо старика окутал густой дым, рот ощерился в хитрой ухмылке. Пусть ее улыбка стала шире лалей повела плечом, и на мгновение мне привиделись черные крылья, светящиеся золотые локоны, распустившиеся до самого пола. Руки удлинились, ногти заострились и превратились в антрацитовые когти. Показался хвост, птичьи лапы заменили ноги а лунные камни в глазницах запылали огнем. Кожа лалей покрылась бронзой, и, как прежде, на лбу щеках проступили рисунки. Наваждение вспыхнуло и пропало. Передо мной вновь сидела гадалка из 107-й квартиры в безразмерной толстовке с капюшоном, вельветовых брюках и стоптанных кедах. «Ужасно хочется полетать!» — Лоле отправила в рот кусок свинины, с чавканьем прожевала, проглотила и облизала губы. Понимаю, устала, пробормотала я. Пацаненок снова бы из лива высунулся из стекла. Возможно, он увидел нас как есть, без прикрас, без напыления смертной оболочки. лале вряд ли бы его напугала». «А вот я, вполне возможно...» «Скучаешь по дому...» — вырвалось само собой. «Бывает...» — Лали вытерла рот салфеткой, и на ней остался оранжевый след от соуса. «Здесь тоже получилось неплохо устроиться. Правда, не слишком занятно было жить во времена охоты на ведьм. Но умирать занятно...» когда меня первый раз сожгли на костре. Ух, такое приятное щекотание и покалывание в ногах. Правда, пришлось потом пожить в пещере и искать новое тело. Мы никогда не овладевали живыми. Это некрасиво и абсолютно лишено уважения к владельцу тела. Подобрать же умершую или умирающую плоть не обрезговали. Лалия первое время мучилась от угрызений совести. Ведь люди, кашляя кровью, еще пытаясь подать голос, смотрели на нас снизу вверх, жалобно просили помощи. Мы находились самоубийц, блуждали в переулках в поисках несчастных, которым не повезло нарваться на вооруженного грабителя. Последнее тело Лалия нашла на пляже. Женщина утопилась и ее вынесло на берег волнами. Я свое обнаружил под окнами многоэтажки. Парнишка выбросился из окна, совсем измучившись под прессом череды неудач. Финни набрел на тощего студента под мостом. Физические увечья, вроде свернутой шеи или проломленного черепа, мы восстанавливали без труда. «Старались искать тела до того, как время иссушит их начисто, и старались часто менять города, чтобы родственники и знакомые не узнавали своих воскресших близких. И вот эта часть мне нравилась больше всего». Путешествуя в новое место, к новым кинотеатрам, китайским забегаловкам, новым 107-м квартирам, где Лалей гадала на картах, крольчих лапках и кофе, дорога змеилась под колесами автомобилей, рассветы расплескивались по верхушкам деревьев, окрашивая их пряным солнцем, А мы сидели в придорожной закусочной, набивая животы бургерами и ледяной колой, рассматривая парковку сквозь заляпанные отпечатками ладоней окна. В таких закусочных варили отвратительный кофе. подавали жирные пончики. Официантки хмуро записывали в блокноты заказ, медленно перекатывая во ртах швачки. Пахло дешевыми сигаретами, грязной половой тряпкой, которой кое-как размазали по полу следы посетителей. Официантки пользовались приторным парфюмом с нотами мускуса и ванили. Духи смешивались с запахами немытого тела, взмокшего под синтетической одеждой, не пропускающей воздух. Кожа прела, потела и смердела, под руками имелись влажные круги, на серых застиранных фартуках виднелись пятна. А я ел и чувствовал себя в безопасности только там, на сто каком-то километре шоссе, вцепившись пальцами в пластиковый стаканчик и болтая со своими товарищами. В карманах лежали краденные документы, краденные личности, смятые чеки за бензин, брякали четвертаки, шуршали купюры, таяли леденцы в хрустких обертках, молила пощаде потрескавшийся экран мобильника, соседствуя с острыми зубьями ключей. Лале хохотала над шутками фини. Он расцветал точно так же, как и я, переставал сутулиться, расправлял плечи, не прятал глаза и уши. Ничего не грозило, беды остались далеко-далеко позади, вместе со сброшенной оболочкой покоились в земле». Лали с удовольствием беседовала с усатыми владельцами закусочных, усатыми и пузатыми дядюшками, коротавшими время за барными стойками и настраивающими старые телевизоры. На экранах плясали помехи, звуки искажались, трещали голоса и блеяла музыка. «Пели наши сердца, слившиеся сердцами покойников, обвившие их и заставившие биться быстрее прежнего. Пели и мы, вернувшись в машину и повернув ключ зажигания». Мальчишка нашел в себе храбрость выползти из-за аквариума и подойти поближе. Робко подергал Лали за рукав. Встревоженно залепетал о чем-то на неизвестном нам языке, указал пальчиком на дверь, протянул несколько шоколадных конфет. Кажется, они немного подтаяли, но Лали с благодарностью приняла угощение... Потрепала мальчонку по волосам, и тот благоговейно провел пальцами по воздуху за ее спиной. Наверное, пытался прикоснуться к крыльям. Да, вероятно, рассмотрел как следует. Дети, такое умели. Я сидел, стараясь не шелохнуться, чтобы не спугнуть и отвернувшись, чтобы не прикасаться к видениям, но краем глаза все же зацепился за пылающее Марио чужой жизни». Вереница обшарпанных квартир, нищета, опиумные курильни, кипы книг, чернила, вогнанная под кожу нестерильной иглой, драки, разбойные нападения, грабежи, смерть первенца, россыпь драгоценностей на потертой столешнице, задушенная молодая женщина на распоротом матрасе, ворох бумажных денег с каплями крови, пытки оскопления, углушающий вопль, снова деньги спасен приют для бездомных животных, изрезанные черные крылья!» Я мотнул головой, и все рассеялось. Внутренности как будто льдом сковало. Ребенок украдкой мазнул взглядом по моему лицу, сглотнул, снова прикоснулся к лоле. «Не бойся». Она покопалась в карманах толстовки, достала связку ключей, сняла с них брелок в виде единорога и вложила в ладонь мальчишки. Тот помотал головой, но она указала на конфеты, жестом показывая, мол, «равноценный обмен». Пацаненок закивал, шмыгнул носом и побрел обратно наблюдать за рыбками то и дело, проверяя, не ушли ли мы. Я нахмурился, в глазах снова закрутились картинки. Да нет, не может быть. Давай-ка расплатимся за поздний ужин и пойдем, предложил я, достав кошелек. Лали согласно кивнула. На меня навалился животный ужас. Нестерпимо хотелось убежать как можно дальше. На улице моросил дождь. Ланаи подставила лицо под капли, прикрыла глаза. «Ну, пошли же», — нервно произнес я, переминаясь с ноги на ногу. «Почему-то поведение мальчишка меня насторожило». В голове поселилась навязчивая идея зайти к Фини, забрать его, сесть в машину и укатить за сотни километров от города, побросав в багажник скудные пожитки. «Ты тоже видела?» — выпалил на ходу я, когда мы с Лалей свернули на углу. Лали поджала губы. «Видела, но изменить мы ничего не в силах. Крылья тоже...» Лалли икнула от страха «Нет, надо зайти к Фини и немедленно уезжать, мальчишка наверняка из них». «Почему -то тогда не позвал никого? Не знаю, может, пока не успел еще приобщиться». Он нервничал, показывал на дверь, вспомнила Лалли. «Финни дома не оказалось. Я с досады ударил кулаком по стене, заметался по тесной комнатушке. Лалей бросилась к шкафу, вытащила дорожную сумку, накидала туда вещи, которые Финни носил чаще всего. Ринулась к тумбочке, выгребла все деньги. Я набрал номер Финни». «Абонент недоступен. Попробуйте перезвонить позже». Металлическим голосом отчеканила бесплотная женщина. Из квартиры Финни мы дошли до парковки у дома Лали. Пока я ждал в машине, Лали поднялась к себе, сгребла необходимое в охапку и спешно вернулась. «К тебе теперь...» «Нет, отрезал я. Деньги при мне. Нужное можно купить по дороге. Главное — найти Финни». Самый юный из нас, Финни, питал страсть к библиотекам и иногда к вечеринкам, на которые просачивался, подобно тени, сквозь приоткрытое окно. Каждому, кто сомневался в наличии у него приглашения, Финни вешал лапшу на уши. Мол, я пришел вот с той рыженькой. А рыженькой он говорил, что прибыл с из спортивной команды. Я сжал руки на руле. Если Фини сейчас среди поддатой публики, то шанс найти товарища стремился к нулю. Ночь с пятницы на субботу цвела и увидала в попойках, в шумных компаниях по всему городу. «Позвони ему еще раз», — попросил я, выворачиваясь с парковки. С пятого раза металлический голос сжалился, сменился длинными гудками, и после третьего гудка Финни ответил. «Где ты?» взвизгнул, — взвизгнула Лали, Трубка разразилась воплем. Финни старался перекричать громкую музыку. «Поняла, сейчас приедем!» — Лали закивала. Посмотрела на меня. «Он недалеко от той закусочной». Она сообщила точные координаты, и я втопил в пол педаль газа. У бара курила компания парней в куртках с нашивками одного из университетов. Надорный склонился мужчина средних лет. Содержимое желудка выплеснулось поверх мусора. Парни захохотали, затем сочувственно предложили вызвать такси. Мужчина отмахивался, намереваясь присесть в лужу и испачкать брюки песочного цвета. В бар занырнула стайка женских фигур, одетых в костюмы, имитирующие национальные одежды восточных стран. На лицах маски, в тугих прическах поблескивали золотистые шпильки. «Звони, Фине, я кусал губы. Мотор глушить не стал, дожидаясь товарища. Он бы уселся позади, и мы в срочном порядке до рассвета покинем город. Я неотрывно наблюдал за входом в бар и... Обмер, увидев, как в бар прошмыгнул тот пацаненок из забегаловки. Он вывел Финя, озираясь по сторонам и утащил его в переулок. А следом из бара выпорхнули женские фигуры со шпильками в волосах. «Вот дерьмо!» «Я обмер и выскочил из машины!» «Лолей подскочила, как ужаленная, выбралась тоже!» В переулке не оказалось ни Финни, ни ребенка, ни женщины. Я схватился за голову, чувствуя, как кровь отхлынула от лица. Оглушающий вопль. Лоли встрепенулась и ухватила меня за руку, потащив на звук. Таких, как мы, всегда преследовали. Чтобы добыть самое ценное, что у нас имелось Сердца и кровь Полагая, будто это поможет перенять способность Находиться в одновременности Видеть сразу и прошлое, и будущее В древности нам поклонялись как божествам Пока не поняли, что нас можно убить И мы вовсе не бессмертны Мы стали прятаться Сначала просто скрываясь вдалеке от стремительно развивавшихся цивилизаций, потом за оболочкой мертвых тела. Только те, кто испил нашей крови, знали, как охотиться, словно чуя нас за версту. Передавали знания дальше, учили детей, торговали знаниями, продавая их за бешеные деньги — Спасало только то, что со временем сила в них иссякала. Поскольку нас становилось все меньше и пополнить запасы не удавалось, семейные древа редели, а с ними и слабел их нюх. Сейчас же мы бежали по переулку, перепрыгивая через лужи. Неоновые огни слились в одно сплошное пятно. Дождь усилился, обрушившись на землю непроходимой пеленой. Даже выстроив мегаполисы, они не унимались, стараясь выискать лакомый кусочек в толпе. Наускивали детей, более восприимчивых и тонко чувствующих доносить, если встретят нас. Финни сидел на корточках, забившись в угол, прислонившись к грязной стене, исчерканный краской из баллончиков. Женские фигуры кругом обступали его и мальчишку из забегаловки, который что-то верещал на своем родном языке, загородив собою нашего товарища. Аж трое, славный улов, раздалось сзади Те самые парни в куртках с университетскими нашивками Тот самый мужчина, блевавший в урну «Уберите пацана!» — велел он, достав из нагрудного кармана джинсовки кинжала У меня потемнело в глазах Ритуальный кинжал из кости первого растерзанного, первого пойманного. Голова закипела от нахлынувших видений. Мальчишка заорал, когда к нему подступились женщины. Лолей, помоги, Финни!» — попросил я, и Лоле метнулась к скулящему от боли Финни. Он практически полностью уже сбросил плоть, явив крылья, зеркальную кожу и глаза из изумрудов. «Придется сбросить и мне». Ненависть вспыхнула, затем превратилась в раскаленный добелометалл, метнувшийся по жилам Она поднималась от самого сердца, скорбящего о каждом истерзанном, каждом растащенном по кусочкам, по косточкам Сначала медленно, затем, превращаясь в поток, готовящийся сметать любого на своем пути. Выжгла изнутри и скинула ошметки плоти несчастного юнца, в чьих угасающих глазах отразился я, наклонившийся к лицу, на котором пред смертью застыла удивленная улыбка. Женщины отшатнулись и бросились в рассыпную, когда услышали рев. Мужчина в песочных брюках замешкался. Мощный хвост шипами снес ему голову в мгновение ока. Возможно, он даже не успел почувствовать боль. Ритуальный кинжал с глухим стуком ударился об асфальт. В желтых глазах с вертикальным зрачком на секунду отразились ошеломленные лица парней в куртках с нашивками, прежде чем пасть с чистоколом треугольных клыков пожрала и проглотила их. Бездыханные тела обмякли, безжизненными тюками попадали рядом с кинжалом. «Я выпустил кишки женщинам в масках, нагнал всех, кто успел убежать или спрятаться за мусорными баками. Хрустели позвоночники, хлюпали располосованные мышцы, трещали хрящи. Марева жизнь билась в вагоне и затихала, как затихали еще вибрирующие от криков голосовые связки». Исчезнувшие в моей глотке. Когда стихла последняя в маске, я вернулся к Лоле и остальным. Мальчишка трусливо хныкал, вжавшись в стену. Нужно уезжать, с трудом, ворочая нечеловеческим языком, прохрипел я. Пацаненок заскулил и повалился навзничь. В животе. Зияла дыра. Наверное, задел хвостом, беснуясь в узком переулке. На губах вздувались и лопались красные пузыри. Лалей присела возле него, погладила по голове. У ребенка закатились глаза. Пропала нищета. Смерть первенца... Оскопление, задушенная женщина Лицо дряхлого старика в дыму Деньги, приют Забери, Лали прошептала, кивнув на мальчонку В таком виде, как сейчас, ты точно никак не скроешься Она села рядом с ним, схлепнула Положила ладонь на холодеющий лоб Я опустил голову на длинной шеей. взглянул на свои лапы и блестящие когти. Расправившись с охотниками за нами, я подверг нас всех еще большей опасности, оставив след из месива. По этому следу придут другие. Я ухватил мальчишку за голову, обвил маленькое тельце хвостом. Прижался грудной клеткой, закрыл глаза, чувствуя, как остановившееся сердце вновь затрепыхалось... Пожилая официантка поставила передо мной тарелку с бургером, стакан ледяной колы, умилилась розовощекому мальчугану, потрепала за щеку. Лаля сидела, подперев голову рукой. Финик, которому пришлось по дороге перебраться в повесившегося на обочине мужчину, вяло жевал пончик, играя с ритуальным кинжалом. Он завороженно смотрел на поблескивание рукояти, удрученно молчал. Лала перебирала карты, и официантка, заметившая их, когда принесла нам добавку, воскликнула. «Ой, какие затейливые! А можете мне погадать?» Лалы киванула, поднимая на нее глаза. Лунные камни в глазницах сверкнули. Оль це ловко перетасовали колоду